Глава 12. Украшение призрака. Возле отеля оцепили всю улицу, игнорируя возникшие пробки и недовольство горожан. Алиса подозревала, что это не норма. Просто героев доплатил, чтобы не подпускать к отелю посторонних с их телефонами и селфи-палками. Скандала уже было не избежать. Героеву оставалось только выбрать тему, с которой этот скандал будет связан. Он решил, что лучше, если журналисты ругают его за самоуправство в городе, но думают, что в отеле-новостройке просто произошла утечка газа. Им собирались сообщить именно такую версию. Алиса понимала, что злиться на него бесполезно. Он вряд ли догадывался о том, что тут происходит, и во многом пострадал куда больше остальных, как минимум в финансах. И все равно этот человек ее бесил. Даже сейчас, узнав, что его сын в критическом состоянии, он оставался равнодушным. Была, конечно, вероятность, что он притворялся, но получалось это у него на удивление удачно. Поэтому Алиса оставалась возле машины Тронова. Дамир тоже был там, но отдыхал внутри салона. Врачи уже оказали ему необходимую помощь, ехать в больницу он отказался. Алисе лишь удалось уговорить его остаться в автомобиле. Она не считала его состояние слабостью, он и так добился больше, чем кто бы то ни было. Жаль, что сам он этого наивно не понимал. Она и Тронов наблюдали за отелем со стороны крыльца. «Нашли наркотики?» — полюбопытствовала девушка. Полиция общалась только с Троновым. Алиса не собиралась бегать за ними с расспросами, ей проще было получить информацию так. «Да, и продолжают находить. Собаки легко их обнаруживают». «Что это такое вообще?» «Мы пока не знаем», — признал Тронов. «Дальше будут работать эксперты». Сейчас основное внимание было сосредоточено на наркотиках и прочих ловушках. Людей из отеля давно вывели. Те, кто получил серьезные травмы, поехали в больницу, другие же после первой помощи остались возле здания и дожидались в своей очереди давать свидетельские показания. Тела погибших сразу отвезли в морг. О том, что она могла оказаться в их числе, Алиса предпочитала не думать. Так было легче. «Как Степан?» — спросила она. «Его жизни точно ничто не угрожает, эту информацию мне подтвердили. Но какое-то время ему придется остаться в больнице. Главное, что выживет. Алиса помнила свой дикий страх, когда он потерял сознание там, в темноте. Она еще не закончила возиться с замком, а он уже перестал отвечать. К такому она оказалась не готова. Девушка до сих пор не понимала, каким чудом ей удалось не поддаться истерике, а продолжить работу. Когда дверь, наконец, поддалась... Она первым делом вытащила Степана, тормошила его, согревала, пока он не пришел в себя. Может, это было глупо, она зря теряла время, но Алисе это было нужно. Она даже не радовалась тому, что спасла себя, пока он не открыл глаза. Лишь после этого девушка вызвала помощь по телефону с почти разрядившимся аккумулятором и отправилась наверх. Она уже слышала первые выстрелы. Когда к отелю приехал Тронов, Алиса была зла на него. Он был связан со всем кошмаром, произошедшим в отеле. Однако девушка быстро разобралась, что он не хотел этого. Он ради другого начинал проект. И в это реалити-шоу влез только потому, что ему нужны были деньги для продолжения всего дела». Что будет с проектом дальше, пока не мог сказать никто. «Есть и неприятные новости», — признал Тронов. «Шутите?» — удивленно приподняла брови Алиса. «Да тут сплошные неприятные новости». «Больше, чем можно представить. Сейчас в отеле восстановлена подача электричества». Ловушки, созданные Федором, нейтрализованы. Продолжается поиск наркотиков. И что тут нового? Всех людей из отеля вывели. Я говорю о тех, кто участвовал в проекте. И персонал. Среди них нет посторонних, Алиса. Так что если ваша теория о том, что у Федора был сообщник, верна, этому человеку удалось скрыться. Он ожидал, что она будет разочарована. Но это напрасно. Среди того, что он сказал, не было ничего такого, чего Алиса бы не ожидала. «Я знаю». «Вы знаете?» — изумился Тронов. «Да. Я не ожидала, что вы найдете посторонних. Мы можем пройти в отель?» «Вы что-то хотите мне показать?» «Мы можем пройти в отель?» — повторила девушка. Он не зря считался одним из лучших современных психологов. Он быстро сообразил, что в ее голосе, уверенной осанке, отсутствии страха, во всем этом было послание и спорить не стал. «Я уточню у полиции», — сказал Тронов. «Вы считаете, что сообщника не было в отеле?» «Уточните у полиции, как и собирались». «Хорошо». Алиса почти ничего не чувствовала. Не было даже триумфа от того, что все закончилось, и они победили. Только чудовищное внутреннее опустошение. Хотелось уйти отсюда, отмокнуть в теплой ванне и позабыть этот отель, как страшный сон. Она не могла позволить себе такую роскошь, только не сейчас. Алиса была единственной участницей проекта, кто еще оставался на ногах. Елена Константиновна тоже серьезно не пострадала, но стресс все-таки взял свое, спровоцировал нервный срыв, и женщину увезли в больницу. Поэтому кто-то должен был все закончить, и эта участь выпала Алисе. Вопрос полиции со стороны Тронова был чистой воды формальностью. Если он сумел получить право оставаться на оцепленной территории вместе со своей машиной, то и внутрь его пустят. Отель полностью проветрили, первый этаж еще и обыскали. Сейчас там начинали работу следователи, они беседовали с Дианой, собирались опросить свидетелей, которые часто бывали возле отеля. С остальными участниками проекта говорить было еще рано, пока они не оправились после охоты. Тронов вместе с Алисой прошел внутрь. Они устроились в баре, теперь уже опустевшем и каком-то заброшенном. Хотя это было лишь иллюзией настроения, первый этаж почти не пострадал. «О чем вы хотели поговорить?» — поинтересовался Тронов. И почему обязательно нужно делать это здесь? А что для нас сейчас является самым важным? Обнаружение сообщника, я полагаю, если таковой вообще был здесь. Еще как был, заверила его Алиса. Только не сообщник. Федор не был организатором всего этого. Он по-своему стал жертвой поддался действию наркотиков. Это его не оправдывает, просто так сложились обстоятельства. Но наркотики принес не он. «Почему вы так уверены в этом?» «Он слишком умен, чтобы попасть в собственную ловушку. Он не знал о том, что здесь готовится». «То есть мы имеем дело с разными, не связанными друг с другом преступниками, случайно оказавшимися в одном отеле». «Вы опять кидаетесь в крайности», — заметила Алиса. «Никто не оказывался в отеле случайно. Когда Федор пришел туда, он не был преступником. Просто сущность у него оказалась с гнильцой, и не в армейском прошлом тут дело, а в том, какой он человек сам по себе». Преступник же был только один, и он тоже пришел в отель осознанно. Что им двигало, я пока сказать не берусь, но догадки уже есть. Думаю, он и сам ожидал несколько иного исхода. А когда Федор потерял контроль, настоящий преступник удрал? «Ну, у него с самого начала было преимущество». Мой случай и случай Елены Константиновны доказывают, что от действия наркотика можно защититься. С этим пока тоже не разобрались, не выявили причину. Но Алиса в такие дебри даже соваться не собиралась, она все предоставила экспертам. Как только они определят, что представляет собой наркотик, найдут и причину иммунитета. «Преступник был защищен от галлюцинаций, ничего не боялся и мог действовать спокойно», — продолжила девушка. «Но от Федора он был вынужден спасаться наравне со всеми, потому что Мершниченко превратился в неконтролируемую силу». «И вы знаете, как он сумел сбежать?» «Вроде того. Давайте покажу». Алиса покинула столик и подошла к бару. Тронов последовал за ней. Он с интересом наблюдал за девушкой, но не вмешивался и ни о чем не спрашивал. Порывшись среди столовых приборов, Алиса взяла маленькую металлическую вилку, предназначенную для десертов. Вместе с ней она покинула бар и направилась в холл, туда, где на диванах собрались следователи — Тронов держался на шаг позади, не более, и не отставал. Беседа с Дианой как раз заканчивалась. Заплаканную девушку собирались отпустить домой. Увидев Алису, горничная улыбнулась. «Рада видеть, что у вас все в порядке. Как Дамир!» Алиса не ответила. Она подошла к горничной вплотную и, без малейших сомнений, вогнала вилку в живот Дианы. Следователи вскочили со своих мест, один даже направил на Алису пистолет. Полицейские, дежурившие на лестнице, засуетились, даже обычно невозмутимый Тронов невольно вздрогнул. И лишь на лице Дианы не было и следа удивления. Она смотрела на Алису полным ненависти взглядом и ничего не говорила. Потому что вокруг вилки так и не проступило ни капли крови. Металл вошел не в живую плоть. «Это костюм на все тело», — пояснила Алиса. «Имитация жира, такие в кино используют. Ну, да много где». Добротная такая штука, чисто по виду от настоящих жировых складок не отличишь. Но при этом таскать на себе такой баул тяжело. Делать это день за днем будет только тот, у кого есть очень серьезная причина скрывать свою настоящую внешность. Вот и ваш преступник, господа. На этом, я полагаю, игра окончена». Елена очень волновалась перед этим визитом. Родные даже отговаривали ее, убеждали, что ей нужно позабыть проект раз и навсегда. Она и так перенервничала, куда уж больше в ее возрасте. Но на возраст ей было теперь плевать. Она спасла человека. Это значило гораздо больше, чем то, что она участвовала в расследовании или совершила нечто такое, о чем в юности и не помышляла. Благодаря ей молодой мужчина будет жить дальше. По сравнению с этим официальная победа блекнет и теряет свой смысл. И все же она хотела узнать все от начала до конца. Самой Елене для этого остро не хватало данных. Она знала, что многие пробелы были заполнены уже после допроса всех участников, изучения бумаг и других следственных действий. Ей было приятно, что Тронов не забыл о ней. Они встретились в его кабинете. Молоденькая секретарша, которую Елена видела впервые, подала им кофе и оставила наедине. «Вы отлично выглядите», — отметил Тронов. «Как ваше самочувствие?» «Как будто стала на десять лет моложе», — рассмеялась Елена. «Это странно, да?» После таких переживаний я, наверное, должна рухлядью в кровати валяться, а у меня будто крылья за спиной выросли. Возможность проявить себя, активная жизнь, четкие цели, все это очень молодит. Поверьте, я долго изучал вопрос и знаю, о чем говорю. А я вот не представляла, что такое возможно. Мне еще привыкнуть надо. «Люди быстро привыкают к хорошему», — улыбнулся психолог. «Я пригласил вас, чтобы поговорить о расследовании». «Насколько это вам интересно?» «Я не хочу травмировать вас, если воспоминания о случившемся вас угнетают». «Очень интересно», — заверила его Елена. «Поверьте, я никому не скажу. Я ведь подписала все соглашения, вы знаете. Но это нужно лично мне». Я была частью всей этой истории. Мне необходимо знать, почему это случилось, ради чего такие жертвы. Я понимаю вас. Формально расследование не завершено еще, но де-факто уже все ясно. История, в которой они приняли участие в рамках проекта, началась, как оказалось, за два года до того, как Тронов все организовал. Богдан Героев возлагал большие надежды на отель. Его бизнес приносил весомую прибыль, и он мог позволить себе заниматься теми делами, которые были интересны ему лично. К ним относилась и оранжерея, джунгли в сердце большого города, место, привлекающее экстравагантных, необычных людей. Затраты предстояли огромные, Но бизнесмен готов был принять это. Ероев хотел создать нечто такое, что было бы частью его наследия. Здание, способное прославить его на весь мир. Курировать строительство Богдан поручил своему сыну. Для Андрея это было первое большое задание, к которому он отнесся очень ответственно. Он воспринимал это как проверку со стороны отца, способ оправдать его ожидания. Для него строительство отеля превратилось чуть ли не в дело чести. К несчастью, для героя младшего одним из руководителей стройки был Вячеслав Сомов. Он относился к тем людям, которым сколько ни плати, все равно украсть хочется. Поэтому Сомов начал тайно подменять элитные материалы, из которых планировалось строить оранжерею, на более дешевые. Украденные он продавал за немалые деньги, да еще и получал взятки от поставщиков, подкидывавших ему дешевки. Когда подмена открылась, корпус отеля был завершен, и менять что-то оказалось поздно. Андрей был в ярости. А вот Сомов особо не боялся. Он знал, что официально судить его не будут потому что тогда разразится скандал и будет нанесен вред репутации отеля. Отдавать деньги добровольно он не собирался. Вот только Андрею не нужны были его деньги. Обман со стороны Сомова он воспринимал как личное оскорбление. Именно Андрей организовал и оплатил убийство Сомова у дверей оранжереи. Он посчитал это достойной местью и успокоился В конце концов, никто, даже его отец, не знает, что случилось, а значит, ситуация не так плоха. Но долго тайна не продержалась. Для работы над интерьерами был нанят молодой и очень талантливый дизайнер Ярослав Мирской. Он один обладал достаточными знаниями, чтобы осуществить задумку героева старшего Естественно, молодой дизайнер очень быстро обнаружил дефектные строительные материалы. Более того, он понял, что в таком отеле, как оранжерея, это может стать угрозой для постояльцев. Считая, что владельцы просто не в курсе, он отправился к Андрею. А тот велел ему молчать. Он поставил Ярослава перед выбором либо работать и не возмущаться, либо уйти. То, что героев старший ни о чем не знает, мирскому и в голову не пришло. Как это? Сын что-то скрывает от отца. Логичнее было предположить, что семья в сговоре и обратиться больше не к кому. Сначала Ярослав собирался уйти, он не хотел связывать свое имя с заведомо провальным проектом. Но его гнев быстро остыл, и он понял, если он отступит сейчас, на его место возьмут кого-то позговорчивее, и люди могут пострадать. Он решил сделать все сам, по-своему. Он притворился, что принял условия Андрея и начал разрабатывать схему действий. За помощью Ярослав обратился к своему приятелю Эндерсу Линну, с которым познакомился во время поездки в Америку. Дизайнер пояснил, что хочет припугнуть владельцев отеля, сказать, что заведение проклято, а потом устроить небольшое мистическое шоу, пока оранжерея будет работать в тестовом режиме. Ярослав хотел добиться, чтобы Ероевы пересмотрели концепцию отеля, адаптировав его под то, каким получилось здание. Эндерс согласился, не бесплатно, конечно. Он предоставил оборудование, которое обычно использовал в своих шоу. Голографическую пленку, звуковые панели, обеспечивающие голоса призраков и многое другое. А вот наркотики пришли не от него. Точнее, легкий дурман в своих шоу медиум использовал, добавлял в свечи. Но это был даже не наркотик, а безобидный расслабляющий препарат. Он вызывал у аудитории краткосрочное чувство опьянения, позволявшее поверить в призраков, не более того. На что-то серьезное Эндерс не решился бы никогда. Во-первых, в США он мог загреметь за такое в тюрьму на много лет. Во-вторых, медиум сам обладал повышенной чувствительностью к наркотикам и боялся их влияния. Но если для шоу «Линна», длящегося пару часов, этот препарат подходил, то для замысла Ярослава нет. Ему нужно было, чтобы постояльцы отеля действительно видели что-то мистическое. Поэтому он передал наркотики линна своей девушке, профессиональному фармацевту как основу и попросил ее сделать нечто более сильное. Диана Витко знала, как важно для ее жениха это дело, поэтому согласилась помочь ему, Она разработала прессованные таблетки из травяных наркотиков, которые помещались в батарею. Чем выше поднималась температура, тем сильнее становилось их действие. Учитывая, что тестовый режим был запланирован на осень, а официальное открытие на зиму, эффект обещал быть впечатляющим. Установив ловушки, Ярослав снова отправился на беседу к Андрею. Он был уверен, что до использования всего этого вообще не дойдет. Ероев, испугавшись срыва проекта, обязательно пойдет ему навстречу, и они вместе откорректируют план работы отель. Тогда и постояльцы не пострадают, и деньги мирскому заплатят, и совесть его будет чиста. А вышло все иначе. Андрей так был на грани нервного срыва из-за ответственности и секретов, которые ему приходилось скрывать от отца. Когда Ярослав попытался шантажировать его, он просто сорвался. Он не мог допустить, чтобы отец узнал о дефектах. Это будет слишком грандиозный провал, ведь отель так важен для него. Словесная перепалка перешла в драку и... Ярослав упал вниз. Не факт, что Андрей хотел убить его, но что вышло, то вышло. Мирской упал с высоты 15 этажей головой вниз, удар был сокрушительным, не оставляющим надежды на выживание. Андрей, который никогда раньше не совершал серьезных преступлений лично, запаниковал и вызвал на помощь ассистента отца Федора Мирошниченко. Тот согласился, что нельзя вмешивать в эту полицию и делать скандал публичным. Вместе они избавились от тела, зачистили место преступления. Они же подделали документы, и теперь казалось, что Ярослав Мирской не имеет к ранжерее никакого отношения. Единственным человеком, который знал, куда и зачем отправился Ярослав, была Диана. Она попыталась поговорить с Андреем, но он начал угрожать девушке. По его тону, по взгляду Диана все поняла. Она догадывалась, что идти в полицию бесполезно. При таких связях, как у Ероева, скорее ее обвинят в смерти Ярослава, чем настоящего преступника накажут. Нужно было мстить самой. Она не требовала денег, даже не думала о них, Она всего лишь хотела, чтобы этот проклятый отель был уничтожен. О своем замысле девушка рассказала Эндерсу Линну. Она была уверена, что он захочет помочь ей, ведь погиб его друг. А Линн был в ужасе от перспективы оказаться втянутым в такую историю. Он-то думал, что получит от этого дела легкие деньги, и все. Теперь же повеялась серьезным криминалом. Нет, спасибо, он хотел обойтись без этого. Чтобы скрыть свою связь с произошедшим, ему нужно было убрать из отеля свои изобретения. Все они были запатентованы, слишком уникальны. Если бы их обнаружили, вышли бы на него это однозначно. Поэтому Лин стал через знакомых выбивать себе позицию почетного гостя в оранжерее. Диана же пошла другим путем. Она устроилась в отель на работу горничной. Чтобы Андрей не узнал ее, она сменила цвет волос из жгучей брюнетки, превратившись в платиновую блондинку, использовала сложный макияж и, самое главное, обзавелась весовым костюмом, не маскарадным, а профессиональным, изготовленным для кино и потому реалистичным. Андрей видел ее всего один раз, заплаканную, худенькую, и в дородной горничной невесту дизайнера просто не узнал. При первом же осмотре отеля Диана убедилась, что ловушки все еще там, где их расставил Ярослав. Значит, в своем разговоре с Андреем он не упомянул, что именно планирует сделать, скорее всего, не дошел до этого, так что можно было работать». Она выпустила часть животных из клеток в люксах, чтобы проверить, как быстро их хватится, но более решительных действий пока не предпринимала. Она сама из всех горничных вызвалась обслуживать тестовый режим. За этой работой никто не гнался, все понимали, какая там будет нагрузка, так что Диана в глазах коллег предстала настоящей спасительницей. Она же готовилась в этот период нанести основной удар. Тем временем Лин проник в отель с группой гостей. Незаметно оторвавшись от своих спутников, он начал собирать устройства и наткнулся на наркотик. Здесь и проявилась его повышенная чувствительность к таким веществам. Галлюцинации у Эндерса начались гораздо быстрее, чем у нормального человека. Он был напуган, плохо контролировал себя, да еще и нарвался на ящериц, выпущенных из террариума Дианой. Результатом стала его смерть, наделавшая много шума и ставшая основой для расследования. Узнав, что тестовый режим в оранжерее будет не совсем обычным, Диана смутилась, но отказываться от своей задумки не стала. Она будет много дней заперта в одном здании с Андреем, лучшего сценария для мести И не придумаешь. Девушка начала действовать с самого начала проект. Она подмешивала галлюциногенные вещества в еду некоторым участникам, посыпала простыни ядовитыми спорами, вызывающими экзему, спрятала скелет в террариум с удавом. Она же обеспечила кровоточащую люстру, положила туда ледяные кубики крови, которые растаяли от тепла лампочек. При этом сама Диана была защищена от действия наркотика. Она принимала специальный препарат. Этот же принцип сработал в случаях с Алисой и Еленой. Алиса заболела в первый день проект. У девушки был заложен нос, воспалена носоглотка. Она страшно злилась на эту неудачу, даже не подозревая, что такое состояние организма защищает ее от полноценного действия травяного наркотика, равно как и мощный противовирусный препарат. Елена же в силу возраста принимала лекарства от хронических болезней, пользовалась ароматическими маслами вместо кремов, затыкала уши и каждую ночь хорошенько проветривала комнату, не включая отопление К участникам проекта Диана относилась не одинаково. Так, узнав, что от ядовитых спор пострадала Катя, она больше не повторяла этот трюк, ей было жаль девушку. А вот к Евгению Зорину она никакой симпатии не питала. Когда Диана заметила, что он расставляет камеры, она поняла, что нужно что-то делать, он мог ее разоблачить. Она сняла грим и отправилась к нему ночью, Зорин был шокирован ее появлением, ведь он только что видел это лицо за окном. Ему было невдомек, что на стекло была приклеена тончайшая голографическая пленка с изображением Дианы, которая проявлялась лишь при определенном ракурсе и освещении. Один из трюков, подготовленных Ярославом при помощи Линна. Пользуясь шоком Евгения, Диана вколола ему змеиный яд, спровоцировавший сердечный приступ. Она раздела мужчину, уложила в кровать и сделала все, чтобы его смерть была похожа на несчастный случай. Камера в номере Зорина все это время была отключена. О таких моментах Диана заботилась заранее. Она даже надеялась, что участников проекта можно использовать, чтобы вывести Андрея на чистую воду поэтому она и указала Алисе и Дамиру на зуб в холле. Следствию до сих пор не было известно, остался ли он там с момента гибели Ярослава, или Диана сама его подбросила, девушка не признавалась, но сути это все равно не меняло. О прошлом Федора и его нестабильном психическом состоянии Диана не знала. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда она обнаружила Алену, На нее Диана и не думала нападать, она просто пришла в люкс, чтобы убрать там. Ей нужно было выполнять свои обязанности, чтобы не вызывать подозрений. Она услышала крики из шахты лифта, спустилась вниз, поставила на место двери, чтобы кабина поднялась. Вот только для этого ей пришлось снять свой громоздкий весовой костюм. Алена к этому моменту затихла, и Диана решила, что она потеряла сознание. Алена же затаилась, решив, что Федор вернулся за ней. Она рассказала своей спасительнице, что случилось, попросила освободить. При этом Алена не скрывала, что незамедлительно вызовет сюда полицию, чтобы Федора арестовали. А это в планы Дианы не входило. Она уже слишком далеко зашла, если бы все оборвалось сейчас, о месте можно было забыть. Но и убить Алену она не смогла, духу не хватило. С Зориным все прошло идеально, а с ней рука не поворачивалась, да и яда у нее больше не было. Ругая себя за слабость, Диана подожгла несколько наркотических таблеток и бросила в кабину лифта, после чего закрыла дверь. Она была уверена, что в конечном итоге это приведет к медленной, безболезненной смерти. Теперь она знала о Федоре, но решила, что это на благо ее замысла. Агрессивный псих – тоже часть разрушения оранжереи. Она и предположить не могла, что все зайдет так далеко. А когда Диана наконец осознала, какое чудовище невольно сотворила, было уже поздно, остановить начальника охраны она не могла. Степана он перехватил на выходе из отеля. Тогда Фёдор не окончательно поддался помешательству и убивать мужчину не стал, просто запер в морозильной камере. Но это не давало Степану никаких преимуществ, ведь у него были скованные руки, он двигаться толком не мог. Лежал там и замерзал, пока не появилась Алиса. Наталью Яковлеву Фёдор убил в приступе ярости. Вскрытие показало, что женщина погибла от открытой черепно-мозговой травмы. Судя по тому, что Федор принес тело на кухню, он собирался разделать труп и скормить животным, но потом отвлекся. Его воспаленное сознание подкинуло ему новые мишени. Андрей, который стал свидетелем убийства, понял, что дело плохо. А как поступить, не знал. Если бы он сейчас вызвал полицию или позвонил отцу, Федор мог рассказать им об убийстве Ярослава. Поэтому герой младший просто слонялся по отелю, ожидая, когда решение придет само. Он был не готов к такой ответственности. Федор же тем временем увеличил отопление и тем самым усилил действие наркотиков. Параллельно он начал расставлять ловушки, вспомнил и армейские годы, и охотничий опыт. Позже полицейские обнаружили в отеле растяжки с гранатами, лезвие со змеиным ядом и подпильные доски пола. Но сработала в итоге только одна ловушка, электрическая, в которую попался Эмиль. От сильнейшего шока сердце мужчины остановилось мгновенно, и он бы погиб, если бы не помощь, оказанная Еленой. Вскоре подъехали медики, которых вызвала Алиса, и мужчину увезли в реанимацию. Состояние Эмиля стабилизировалось, он был готов выписаться в ближайшее время. Катю и Алену обнаружили в номере, до них Федор так и не добрался, благодаря вмешательству Дамира. После очищающей капельницы Катя полностью пришла в себя, Никаких долгосрочных последствий она могла не бояться. У Алены все обстояло куда серьезнее. Долгое вдыхание наркотиков и их концентрация повлияли на головной мозг. Девушку ожидали месяцы лечения, и пока врачи не брались сказать, насколько оно будет успешно. Тамара Михайловна покинула отель со сломанной челюстью. Других травм она не получила, но и этого хватало. Впрочем, Героев старший пообещал возместить ей ущерб, равно как и оплатить реабилитацию Алены. Андрей Героев пока не погиб, но он до сих пор оставался в реанимации, получил слишком сильную дозу яда. Даже если он выживет, ему предстояло на всю жизнь остаться инвалидом и все равно пойти под суд за убийство Ярослава Мирского. Его отец, по словам Тронова, не собирался его прикрывать или отмазывать. Для Богдана Ероева правда стало страшным открытием. Дамиру в этом проекте пришлось чуть ли не тяжелее всех. Воздействие наркотиков провоцировало не только галлюцинации, но и приступы удушья. Давало себе знать травма, которую он несколько лет назад получил в аварии. Тем не менее, он смог отвлечь и остановить Федора, и этим многих спас. Но он бы все равно не справился без Алисы. Выбравшись из камеры, в которой ее запер Федор, девушка вызвала полицию. В ожидании помощи она не собиралась сидеть без дела, направилась в холл и, как оказалось, вовремя. Она готова была застрелить Мершниченко, если придется, но до этого не дошло, у девушки получилось его оглушить. Федор был арестован, и несмотря на воздействие наркотика, его ожидал суд с довольно внушительным списком обвинений. Диана пыталась помочь Дамиру не от симпатии к нему. Она понимала, что Федор захочет убить ее вместе со всеми и решила объединиться с той стороной, которая не угрожала ее жизни. Когда начальник охраны столкнул ее с лестницы, Она могла разделить судьбу своего возлюбленного, но спас костюм, значительно смягчивший удар. Алиса, на которую наркотик не действовал, а значит мыслила она ясно, эту подозрительную черту уловила мгновенно. Девушка заметила и то, что при движении Дианы ее тело выглядело неестественно, не так должны двигаться жировые ткани. К тому же из-за сильной жары у Дианы почему-то потела только голова. На теле пятна пота не появлялись. Сложив все это воедино, Алиса поняла, что Диана просто носит костюм. А кому нужны такие серьезные меры, кроме преступника? «Так значит, выиграла Алиса», — уточнила Елена, — «это справедливо». Она очень умная девочка, они с Дамиром с самого начала лидировали в этом проекте. Никакой зависти женщина не испытывала. Елена считала, что она и так легко отделалась Она пострадала гораздо меньше, чем молодые, уже это большое везение. К тому же проект дал ей много такого, что не измеряется деньгами. Так что в целом она была довольна. «У этого этапа проекта нет единого победителя», — ответил Тронов. «Мы с коллегами посовещались и решили, что каждый участник должен получить по 10 тысяч долларов. Поскольку Алиса разоблачила Диану, она получит больше 20 тысяч. Но этот успех — не только ее достижение». «Все получат, и я получу, — не поверила Елена, — и я тоже». Конечно, Елена Константиновна, вы прекрасно проявили себя в этом проекте. Вы показали один из лучших результатов. Я восхищен. А теперь я хотел бы сделать вам предложение, которое уже получили другие участники проекта. Осень оборвала почти все листья с деревьев. Дамиру казалось, что рановато, вроде в прошлом году было позже, он точно не помнил. Это не портило прогулку. Они никогда раньше не гуляли вот так просто. Они вообще встречались только в рамках проектов. Встречу предложила Алиса, и он боялся спугнуть удачу, просто наслаждаясь моментом. Дамир был рад, что все закончилось, но вместе с тем не мог избавиться от легкой тревоги. А дальше-то что? Дело было даже не в деньгах, этот вопрос он на ближайшие месяцы закрыл. И не в тяге к расследованиям, после отеля ему еще долго таких приключений не захочется. Все сводилось к Алисе. Мысль о том, что они снова перестанут видеться, вгоняла в тоску. В доме-то у него пуст, и будет пусто, кого бы он туда не позвал. Кроме нее, разумеется. Но с ней все сложно. Он понимал Алису лишь тогда, когда шло расследование. В остальное время она была словно окружена непроницаемой стеной, и это сбивало с толку. «Я удивлена, что они все-таки сделали реалити-шоу», — заметила девушка. «Точнее, что героев позволил это». «С чего бы ему не позволять?» Судя по его поведению, он без особого трепета относится к сыну. У него и другие дети есть. К тому же из записи могут исключить моменты, компрометирующие Андрея. Вот и все. Героев потерял целое состояние из-за Федора. Ему нужно чем-то отбить убытки. На самом деле Дамир меньше всего сейчас думал о реалити шоу Сомнительная радость. Он думал о том, как пригласить свою спутницу на свидание. На настоящее свидание, а не такую дружескую, ничего не значащую прогулку, как сейчас. С ней ведь на такие темы общаться, как по минному полю ходить. Она вполне может взбрыкнуть и общение с ним прекратить, с нее останется. Что тогда будет, Дамир понятия не имел, он не был к этому готов». Между тем Алиса продолжала, словно сама давала ему подсказки. «Тебе ведь Тронов тоже это предложил, да?» «Ты про поездку?» «Ага, предложил. По контракту все они должны были уехать на время, пока реалити-шоу будет в эфире, чтобы зрители верили в миф о прямом эфире» как Тронов и компании собирались договариваться с родственниками погибших, Дамир и знать не хотел. Сам он не прочь был уехать после такого. Тут им предлагалось два варианта. Уехать куда-то самостоятельно, за свои деньги, или поселиться в отеле, выбранном и оплаченном Троновом. Второй вариант казался соблазнительней по всем параметрам, Но Дамир не сомневался, что тут будет какой-то подвох, и с ответом не торопился. «И что ты решил?» — полюбопытствовала Алиса. «Еще не знаю, думаю». «Катька точно поедет», — она сама мне сказала. Когда она с проекта вернулась, ее Олег перед ней ковриком стал стелиться, просил остаться, но она все равно хочет подать на развод. «Выросла наша девочка, поумнела». С этим Дамир спорить не стал. Он увидел, что Катя действительно стала сильнее. А вот о том, насколько развод показатель зрелости личности, говорить не хотелось. «Елена Константиновна вроде бы тоже поедет», — добавила Алиса. «Ей кажется, что это новое приключение. Об Эмили ничего не знаю, да и угадать не берусь». «А ты?» — не выдержал Дамир. «Ты поедешь?» Девушка, до этого медленно прогулившаяся по тропинке осеннего парка, остановилась, чтобы заглянуть ему в глаза. «Я поеду, если ты поедешь». Вроде бы она ничего особенного не сказала, но сердце все равно как-то странно кольнуло. «Почему?» — только и смог произнести Дамир. «Не знаю. Так хочется». «Это странное желание». Тебя, по идее, от моего скромного общества уже подташнивать должно. «Не надейся», — рассмеялась Алиса. «Ты же знаешь, что мне перепало на этом этапе больше денег, чем другим, и поехать я могу куда угодно». «Но не едешь?» «Не хочу. Может, каприз это или еще что. Но у меня нет настроения ехать куда-то просто ради самого действия». Я вдруг поймала себя на мысли о том, что было бы интересно пообщаться в нормальных условиях, а не в троновских декорациях. А что, у нас ведь неплохо получается? Согласен, улыбнулся Дамир. Получается отлично. Вот только если поездку организует Тронов, это снова могут быть его декорации. Не боишься? От чего мне бояться? Фыркнула девушка. Если ты все-таки согласишься, и мы поедем вдвоем, это Тронову нужно нас бояться, потому что вдвоем мы считаемся несокрушимой силой. Вот так-то. Ну что, поедем?» Спрашивала она формальности ради. Они оба уже знали ответ. Конец книги. Май 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Надыка.